Метод гипотезы и дедукции нигде не был описан лучше, чем в Федоне. Довольно странно, что Сократ, кажется, не смог разглядеть любопытную несовместимость между этой теорией и его теорией знания и мнения, поскольку ясно, что теории выведения следствий из гипотезы требуют, чтобы видимости, которые должны быть соблюдены, были также безошибочны. В противном случае нельзя было бы сравнить их со следствиями из гипотезы. С другой стороны, видимость постигается чувствами, а они считаются формирующими мнение, которое подвержено ошибкам. Следовательно, если мы подойдем к теории гипотез и дедукции серьезно, то мы должны отказаться от теории знания и мнения. Косвенным образом это подрывает теорию идей, поскольку она построена на различении знания и мнения. Именно это сделал эмпиризм. Вопрос, которого мы еще не касались совсем, это вопрос, как гипотеза выдвигается. На это мы не можем дать общего ответа. Не существует рецепта, который бы обеспечил успех исследований. Возможно, благодаря своей интуиции Сократ даже не поднимает этот вопрос. Не существует такой вещи, как логика изобретения. Страница 119. федон очевидно исторический документ в том же смысле, как и апология. Подобно последней, он показывает Сократа продолжающим сохранять присущее ему отношение к жизни до самого конца. Он внимателен к другим, горд, но не самоуверен, смел и собран. Чрезмерное проявление эмоций он находит недостойным и упрекает своих друзей, которые едва не потеряли самообладание от напряжения в последние минуты перед тем, как ему принесли яд. С большим безразличием и отчужденностью он выпивает яд и ложится ожидать смерти. Его последняя просьба к другу Криту — отдать петуха Асклепию, как будто смерть, освобождение души от тела было чем-то вроде лечения. Мы уже обсуждали критику Сократовой теории идей Парменидом в одноименном диалоге. В Теетете, который был написан примерно в то же время, что и Парменид, мы определенно видим отход от теории Сократа, а собственные взгляды Платона становятся более определенными. Мы можем напомнить, что по Сократу знание – это одна из нетипичных форм, в то время как ощущение формирует просто мнение. Этот взгляд верно подчеркивает определенные различие между математическим знанием и чувственным опытом, но как общая теория знания она никогда не была хороша. Действительно, Парменит показывает, что она и не могла быть таковой. В театете делается новая попытка разрешить эту проблему. Сократ все еще выступает центральной фигурой в диалоге. Поскольку здесь дана критика теории знания, выраженная в государстве не слишком ясно, то не кажется неестественным, что ее следует обсуждать самому Сократу. Однако точка зрения Сократа уже не преобладает. В последующих диалогах, где Платон, наконец, вполне самостоятельен, он использует прием введения постороннего, чтобы выдвигать свои теории, и Сократ как бы умолкает. Тетет, -тет, по имени которого назван диалог, был известным математиком, который проявил себя как в арифметике, так и в геометрии. Он изобрел общий метод вычисления квадратных и рациональных чисел и довершил теорию о правильных геометрических телах. В диалоге мы видим его подающим надежды молодым человекам, незадолго перед судом над Сократом. Эта работа посвящена памяти Теетета, умершего от раны болезни после битвы за Каримов в 369 году. Вопрос, к которому введет вступительное подразнивание, это «что есть знание». Тетет сначала делает обычную для всех ошибку, приводя пример вместо определения, но быстро обнаруживает свою ошибку, и ему удается дать первое определение. «Знание», — говорит он, — это аэстезис. Это общегреческое слово для обозначения восприятия любого рода. Наше слово анестезический просто означает «затемнение восприятия», в особенности… Нас здесь интересует чувственное восприятие. Страница 120. Взгляд, что знание – это чувственное восприятие, в действительности то же самое, что формула протагора. Кавычки открыты. Человек – это мера всех вещей. Кавычки закрыты. При чувственном восприятии вещи выступают такими, как они есть, так что мы не можем ошибаться. Из последующего обсуждения становится ясно, что предложенное определение знания не отвечает необходимым условиям. Начать с того, что было бы неправильным сказать, что что-то таково, как оно выступает, поскольку ничего в действительности нет, вещи всегда находятся в состоянии становления, как сказал Гераклит. Чувственное восприятие – это фактически взаимодействие между воспринимаемым и воспринимающим. Более того, протагор допускал, что в вопросах, где нужно прийти к решению, взгляд одного человека не так хорош, как другого, знаток будет лучшим судьей, чем не специалист. Кроме того, человек, не испорченный философским мышлением, вряд ли будет делать уступки в формуле, поэтому, как показывает сам протагор, следует принять, что для такого человека теория не истинна. Результат обсуждения таков. Если мы пытаемся описать знания терминами гераклитовой теории становления», мы обнаруживаем, что не можем сказать ничего. Прежде чем что-либо будет связано словом, оно переходит во что-либо еще». Следовательно, мы должны попытаться найти другой способ ответить на вопрос «Что есть знание?». Давайте рассмотрим факт, что в то время как каждое ощущение имеет соответствующий объект, все, что подразумевает связь между различными восприятиями, требует функционирования некоего общего чувства. Страница 121. Это душа или ум, которые у Платона не различались между собой. Душа постигает такие общие предикаты, как тождество, различие, существование, число, а также общие предикаты этики и искусства. Отсюда невозможно определить знание просто как восприятие. Тогда давайте посмотрим, не можем ли мы найти определение с точки зрения души. Функция души – рассуждать сама собой. Найдя решение вопроса, мы высказываем определенное суждение. Теперь мы должны выяснить, можем ли мы, Определить знания как истинные суждения. Анализируя, мы приходим к выводу, что по этой теории невозможно дать удовлетворительное объяснение ложного суждения или ошибки. Ошибки, очевидно, допускают все. Различие между истиной и ошибкой на этой стадии еще не разработано. Платон просто расчищает место для решения. Его собственное объяснение проблемы еще полностью не сформировалось в то время. Но ложное суждение невозможно, если суждение является результатом деятельности одной только души. Мы можем представить ум как блокнот с пометками для памяти. Тогда ошибка может состоять в соединении ощущения с неправильным отпечатком. Но это объяснение терпит неудачу при обращении к ошибкам по арифметике, где нет почвы для ощущения чего-либо. Если мы представим ум в виде клетки для птиц, где птицами будут частицы знания, тогда нам может случайно попасться в сеть не та птица, и это будет ошибка. Но тогда свершить ошибку – это не то же самое, что произносить неуместную истину. Следовательно, мы должны предположить, что некоторые из птиц – ошибки, но если мы поймаем одну из них, мы будем знать, что это ошибка, как только она будет поймана. В этом случае мы никогда бы не могли ошибаться». Кроме того, мы можем отметить такой момент, на который в доказательстве не обращено внимание Если вводится ошибка, тогда вся история становится кругом в объяснении ошибки. Страница 122. Опять же, человек может произносить верное суждение случайно или в других случаях в силу желания сохранять точку зрения, которая фактически оказывается верной. Заключительное определение таково – знание – это истинное суждение – подтвержденные доказательством. При отсутствии доказательств нет знания. Мы можем представить буквы, которые можно назвать, но они не будут иметь смысла, а их соединение в слоги, которые в свою очередь могут быть проанализированы, является следовательно объектами знания. Но если слог – это сумма составляющих его букв, то он также непознаваем, как и они, а если он означает больше, чем сумма букв, то это дополнительная черта делает его познаваемым а утверждение становится пустым кроме того что понимается здесь под доказательством ясно что это объяснение того как эта вещь отличается от всех остальных это или дальнейшее суждение или знание отличия первое заключается в себе обрате движения второе замкнутый круг в определении никакого решения нашей проблемы не дано но пространство очищено от определенного неправильного понимания не чувства Ни логическое рассуждение, не могут сами по себе объяснить знания. Проблема знания и проблема ошибки очевидны две стороны одного вопроса. Поскольку ни одна из них не решена в данном обсуждении, следует начать сначала. На этом мы теперь и обратим наше внимание. Мы подошли теперь к произведению, которое подразумевало продолжение на следующий день разговора, начатого в тет Тететте. Это софист, диалог, который, как доказывает его стиль, создан значительно позднее, чем театет. Компания, собранная здесь, та же самая, но в дополнение к ней на сцене появляется некий элейский незнакомец. Именно этот незнакомец в центре диалога, в то время как Сократ играет во время обсуждения совсем небольшую роль. Внешне софист связан с проблемой определения. Обсуждается вопрос, что такое софист и как отличить его от философа. Скрытый антагонизм, заключенный в нем, направлен, кажется, главным образом против сократовской школы в Мегаре, которая развивала однобокий и пагубный способ элейского логического доказательства. Элейский незнакомец, в котором мы можем распознать голос самого Платона, выказывает более верное понимание вопросов и предлагает блестящие решение ошибки. Используя незнакомца как выразителя своего мнения, Платон дает нам понять, что сам он находится в рамках истинной традиции философского разумения, в то время как опытные торговцы парадоксами из Мегары сбились с пути. На самом деле проблема, рассматриваемая в Софисте, это учение Парменида о небытии. У Парменида это был в основном вопрос, касающийся физического мира. Страница 123. У его последователей он распространился также на логику, и эту проблему мы будем здесь рассматривать. Прежде чем обратиться к этому центральному вопросу диалога, мы можем добавить несколько замечаний о методе деления, особенно потому, что эта процедура классификации использовалась в Академии. Работа Аристотеля о классификации животных относится к академическому периоду его деятельности. Метод обеспечивает нам подробное определение терминов начиная с родового отличия, путем разделения его на два на каждой стадии и предложения набора взаимоисключающих отличий. В софисте дан предварительный пример, чтобы объяснить процедуру, понятие которому нужно дать определение – это ужение рыбы. Начать с того, что ужение – это умение, следовательно, умение составляет первое родовое отличие. Мы можем разделить их на умение производить и умение добывать, и ужение, очевидно, относится к последнему. Умение добывать делится на два случая, когда его объекты соглашаются быть добываемыми и когда они добываются без их согласия. И опять, у Жени относится ко второму из них. Процесс добывания может быть разделен на открытые и скрытые способы. У Жени последнего вида добытые вещи могут быть неодушевленными или живыми. У Жени связаны с живыми. Животные могут жить на земле или в другой среде, жидкой или газообразной. И опять определяемый термин принадлежит ко второму случаю. Населяющие эту другую среду могут быть птицами или рыбами. Рыба может быть поймана сетью или удочкой. Вы можете делать это ночью или днем. Мы можем ударять добычу сверху или подсекать снизу и ужение сверху. Предполагает последний способ. Прослеживая наши рассуждения и собирая вместе все различия, мы определяем у Женя как умение добывать скрытой ловлей животных, которые живут в воде, ловя их днем и подсекая снизу. Пример не следует воспринимать слишком серьезно. Он выбран потому, что софиста также можно рассматривать как удильщика. Он улавливает души людей. Далее. Следует различные определения софиста, но мы не будем продолжать обсуждение этого вопроса. Вместо этого мы теперь обратимся к обсуждению элейской проблемы. Страница 124. Трудность с небытием возникает потому, что философы не поняли, как следует, что означает бытие. Это отмечает с большой проницательностью незнакомец. Обращаясь вновь к тету Мы можем вспомнить, что знание, помимо всего прочего, по меньшей мере требует взаимодействия и следовательное движение, но оно также требует покоя, поскольку в противном случае было бы ни о чем говорить. Вещи должны в какой-то мере оставаться неподвижными, если они являются объектами исследования. Это намек на то, как подойти к проблеме. Поскольку движение и покой, без сомнения, оба существуют, но являются противоположностями, они не могут быть соединены. Возможны три комбинации, или все вещи остаются совершенно обособленными, в этом случае движение покой в небытие, или все вещи могут сливаться, в этом случае движение покой могли бы выступать вместе, что понятно, абсурдно. Следовательно, остается допустить, что некоторые вещи могут, а другие не могут соединяться. Решение наших трудностей лежит в признании, что бытие и небытие – сами по себе бессмысленные выражения, Они приобретают смысл только в суждении. Формы, в кавычках, или виды, такие как движение, покой, бытие, это общие предикаты, уже упоминавшиеся в театете. Ясно, что они совершенно отличны от сократовских форм. Эта платоновская теория форм является отправной точкой того, что позднее развелось в теорию категории. Функции диалектики изучать, какие из этих форм или высших видов соединяются, а какие нет. Движение и покой – как мы уже видели, не соединяются друг с другом, но каждый из них соединяется с бытием, каждая существует. Движение подобно себе, но отлично от покоя. Подобие или тождество, и отличие или разница, как и бытие, имеет всеобщее распространение, поскольку каждый равен себе и отличен от всех других. Теперь мы можем понять, что подразумевается под небытием. Движение, можно сказать, существует и не существует, поскольку это движение, но не покой. Тогда в этом смысле небытие находится на том же уровне, что и бытие. Но идея небытия, которая выдвигается здесь, не должна восприниматься совершенно абстрактно. Страница 125. Небытие такое-то или лучше бытие, отличное от такого-то? Платон таким образом определил источник затруднения – говоря современным языком мы должны различать экзистенциальное употребление слова есть в кавычках от употребления его в качестве связки в предложении. второе из них логически важно на этой основе мы можем теперь дать простое объяснение ошибки судить о чем то верно это судить о вещи какова она есть если мы судим о чем то не как о том каково оно есть мы судим ложно и значит совершаем ошибку Читателям может удивить, что результат не такой уж значительный и менее загадочный, чем раньше, но он уже и не содержит проблем, раз мы знаем решение. В заключении можно отметить, что заодно мы случайно разрешили проблему, рассматриваемую в театете. По сути, это не надлежащий вопрос. Мы должны придерживаться суждений, а они, как мы теперь знаем, могут быть истинными или ложными. Но как мы можем узнать, истинно ли данное суждение или ложно? Ответ будет простой. Оно истинно, если вещи таковы, а если не таковы, не истинно. Не существует формального критерия, который застраховал бы нас от ошибок. Объяснение небытия, которое мы только что вывели, дает нам теперь возможность разделаться с проблемой изменения. Оно делает Гераклитову теорию понятной и снимает с нее ореол парадокса. И все же у Платона есть другая теория изменения – которая напрямую связана как с сатамизмом, так и с математической физикой в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. Эта теория изложена в Тимее, еще одном диалоге, относящемся к последнему, наиболее зрелому периоду жизни Платона. Объяснение Космогонии, выданное в этом диалоге, увело бы нас слишком далеко, поэтому мы только отметим, что в ней очень много от развитого пифагореизма, а также намеков на верное объяснение планетарного движения. Похоже, что гелиоцентрическая гипотеза была изобретением Академии. В диалоге затронуто очень много других научных вопросов, но мы вынуждены оставить их в стороне. Давайте сразу обратимся к тому, что вполне можно было бы назвать геометрическим или математическим атомизмом Платона. Согласно этому взгляду, мы должны провести различия между тремя моментами – Формой, основной материи и физической реальностью чувственного мира. Основная материя здесь – это просто пустое пространство. Физическая реальность – это результат смешения между формой и пространством, на котором она каким-то образом оставила след. На этой основе теперь нам предлагается объяснение материального мира, как физического, так и биологического, в терминах четырех элементов. Страница 126. Но они, в свою очередь, теперь рассматриваются как геометрические тела, составленные из двух видов элементарных треугольников, представляющих собой половину равностороннего треугольника и прямоугольный равнобедренный треугольник, составляющий половину квадрата. Из этих треугольников мы можем построить четыре из пяти правильных геометрических тел. Тетраэдр – это основная частица огня, куб, земли – актайдер воздуха и косаэдр – воды. Разбивая эти тела на составляющие их треугольники и переставляя их, мы можем производить преобразование элементов. Огненные частицы, имея острые грани, пронизывают другие тела. Вода состоит из гораздо более гладких частиц, отсюда главное течение жидкостей. Теория преобразования, в скобках, трансформации – Предложенное здесь является фактически выдающимся предшественником современных физических теорий. Действительно, Платон пошел значительно дальше, чем Демокрит в его материалистическом атомизме. Основные треугольники – это, очевидно, двойники того, что в современной физике называют ядерными или элементарными частицами, они не составная часть основных частиц. Можно также заметить, что эти частицы не называют атомами. Это, согласно греческому языку, было бы вопиющей ошибкой, и это так и есть на самом деле. Слово «атом», в кавычках, буквально означает неделимая вещь». Вещь, которая составлена из других вещей, строго говоря, не следует называть атомом. Платон выступает как предтеча основной традиции современной науки. Точки зрения, что все может быть сведено к геометрии, определенно придерживался Декарт и иным образом Эйнштейн. То, что Платон был должен придерживаться учения о четырех элементах, является, конечно, в каком-то смысле ограниченностью. Причина такого выбора заключается в том, что такого был преобладающий взгляд в то время Платон пытался обосновать логос. Или объяснение этого взгляда, чтобы соблюсти приличие, и гипотеза, которую он использует, математическая. То, что мир является в конечном итоге понятным в его числовом выражении, было, как мы видели, частью пифагорейского учения. Платон принял его. Страница 127. Таким образом, мы имеем математическую модель для физического объяснения. Как метод, это цель математической физики сегодня. Эта теория должна быть тесно связана с теорией правильных геометрических тел, что оказалось возможным благодаря пифагорейскому мистицизму. Действительно, по этой схеме не остается места для додекаэдра. Он один из пяти тел имеет стороны, составленные не из двух простых треугольников, а из правильных пятиугольников. Мы можем напомнить, что пятиугольник был одним из мистических символов пифагорейцев, и его конструкция включает иррациональное число, что было показано, когда мы обсуждали идеи поздних пифагорейцев. Далее Додекаэдр выглядит наиболее круглым по сравнению с любым другим из четырех тел. У Платона, следовательно, он символизирует мир. Это рассуждение не влияет на надежность или что-либо другое математической модели.